Глава 33. Андрей вырубается почти сразу, как только его голова касается подушки. Теперь, когда он дома, я могу снова дышать полной грудью. Детей отправляю в школу с охранником, а сама остаюсь дома с Андреем. Пусть между нами все очень непросто и чувствуется неловкость после всей той истории с Алисой, но сейчас я не хочу находиться где-то в другом месте, особенно узнав о том, что он не прятался от меня, а был похищен. Стараясь хоть как-то отвлечься, я готовлю обед и прячусь в мастерской. Только работа помогает мне отключиться от тяжелых дум. Так обычно и происходит в любой другой день, кроме этого. А сегодня я то и дело подрываюсь с места и бегу в нашу спальню, чтобы проверить, не перевиделось ли мне его возвращение. И только заглянув тихо в комнату и убедившись, что муж крепко спит, раскинувшись на нашей кровати, я чувствую облегчение пока я не представляю, как мы будем вытаскивать нашу семью из кризиса. Но прежде всего мы должны сплотиться против тех людей, что желают нам зла. Я пока даже думать не могу, чтобы уехать и оставить мужа одного. Но ну и страшно подвергать детей опасности. Мне предстоит разобраться со всем этим. Нелли возвращается с уроков раньше Севы. Сегодня у нее нет танцев, поэтому она, так же, как и я, Время от времени заглядывает к отцу, проверяя, проснулся он или нет. «А как долго у папы будут проходить синяки?» Сидит она со мной на кухне и чистит мандарин. «Наверное, недели две, а может и быстрее». Сижу рядом с ноутбуком и составляю заказ на фабрику тканей и фурнитуры. «А у него останутся шрамы?» «Надеюсь, что нет». «Значит, все теперь хорошо, и вы больше не будете ругаться?» Последний вопрос застает меня врасплох. Все пары ругаются, солнце. Но раньше вы сразу мирились. Большие чистые глаза дочки смотрят на меня, ожидая ответа. Я откладываю ноутбук в сторону и беру ее маленькую руку в свою. Иногда взрослые ссорятся серьезнее, чем обычно, говорю мягко. И чтобы помириться, нужно время. Но вы же любите друг друга. Значит, все будет хорошо. На ее лице написана такая искренняя тревога, что сердце сжимается. — Конечно, любим. — Тогда почему ты так грустно это говоришь? Я вздыхаю. Дети чувствуют гораздо больше, чем нам кажется. Потому что иногда любви недостаточно. Нужно еще доверие, понимание и работа над ошибками. Нелли задумывается, разглядывая дольки мандарина. — А папа будет работать над ошибками? — Надеюсь. — А ты? Я улыбаюсь, я ей и глажу по голове. Я уже работаю. Она кивает, словно это ее полностью устраивает и засовывает в рот последнюю дольку. Тогда все будет хорошо. Андрей. Просыпаюсь от звука шагов за дверью. Сначала не понимаю, где нахожусь. Но воспоминания бешеной воронка закручивают меня, и я с облегчением понимаю, что это мой дом. Моя кровать, которая пахнет моей женой. Но Полины рядом нет. Сердце сжимается при мысли о Полине, а губы растягиваются в улыбке. Я дома. И Поля волновалась за меня. Значит, не все у нас потеряно. Я сажусь, и мир на секунду плывет перед глазами. Голова гудит, тело болит, но я жив. И я дома. Дверь приоткрывается, и в щель заглядывает Нелли. — Пап! — шепчет она. — Ты проснулся? — Привет, Кнопка! — улыбаюсь и корочка на губе трескается. «Проснулся!» Дочь проходит в комнату и бросается ко мне, но в последний момент останавливается, будто боится причинить боль. «Ты! Я так ждала тебя!» Испуганная рассматривает мои ссадиные синяки. «Все хорошо!» Тяну ее за руку к себе и обнимаю. Дочка утыкается лицом мне в плечо и всхлипывает. Я глажу ее по голове, чувствуя себя так паршиво, что доставляя себе столько тревог и мысленно обещаю себе все исправить. — Мама сказала, что ты попал в аварию, — хмурится. — Что ж, авария — наиболее мягкая версия случившегося. Думаю, что детям не нужно знать реальную ситуацию. — Так получилось. Завтра буду как огурчик, — отвечаю уклончиво. — Где мама? — На кухне. Она сказала не беспокоить тебя. — А Сава? На тренировке. Его заберет Игорь. — Пап. Нелли ковыряет пальцем край одеяла. «Ты точно не умрешь!» Сердце сжимается. «Когда нибудь солнце, как и все люди, но пока я никуда не денусь!» Она кивает, но в ее глазах все равно страх. «Обещаешь?» «Постараюсь!» Когда дочь, рассказав мне все последние новости из школы, уходит, я снова падаю на подушку, думая обо всем случившемся. «Я был слеп и слишком верил в людей!» Надеялся на их честность, совесть, измеряя всех по себе. Теперь я усвоил урок, который разрушил иллюзии о том, что все в этой жизни стабильно и нерушимо. Считал, что твердо стою на ногах и контролирую свою жизнь. А теперь получил щелчок по носу, осознав, что нельзя воспринимать все то хорошее, что у нас есть, как данность. Потому что если не беречь это, то с легкостью можно потерять. И пусть наш брак дал трещину, Я постараюсь ее залатать.